Глава шестая Пеги был дамский портной и, следуя влечению природы, принес собою из мира в команду свою портновскую иглу с ващенной ниткой и ножницы и немедленно же открыл мастерскую и пошел всей этой инструментиной действовать. Более он производил какие-то Фантазии из старого делал новые потому что тогда в провинции в моду вошли какие-то этакие особенные мантилии, которые назывались палантины. Забавная была штука. Фасон совершенно как будто мужские панталоны, так это и носили. Назади за спиной у дамы словно огузья треплется, а наперед через плечи две штанины спущены. Пресмешно. Точно солдат, который штаны вымыл и домой их несет, чтобы на ветерке сохли. И сходство это с солдатами было замечено и вело к некоторым неприятностям, которым я должен был положить конец весьма энергическую мерую. «Вымоет, бывало, солдат на реке свои белые штаны, накинет их на плечи палантином и идет». Один до того разрезвился, что, встретясь с становихой, присел ей по-дамски и сказал «кланяйтесь, бабушки, и поцелуйте ручку». Становой на это пожаловался, я, солдатик, велел высьч. Лазарь отлично строил эти палантины из старых платьев и нарядил в них всех белоцерковских пань и понянок. Но, впрочем, говорили, что он тоже и новые платья будто хорошо шил. Я в этом, разумеется, не знаток, но меня удивляло его досужество. Как он добывал для себя работу и где находил место ее производить? Тоже удивительно мне была и цена, какую он брал за свое артистическое искусство. За целое платье он брал от четырех до пяти злотых то есть 60 или 75 копеек, а палантины прямо ставил по два злота за штуку, и притом половину из этого еще отдавал фельдфебелю или, по-ихнему, под подфебелю, чтобы от него помехи в работе не было, а другую половину посылал куда-то в Нежин или в Каменец семейству на воспитание ребенков и прочего семейства. Ребенков у него было, по его словам, что-то очень много, едва ли не семь штуков, которые все себе имеют желудки, которые кушать просят. Как не почтить человека с такими семейными добродетелями, и мне этого Лазаря, повторяю вам, было очень жалко» тем больше, что обиженный от своего собственного рода он ни на какую помощь своих жидов не надеялся и даже выражал к ним горькое презрение. А это, конечно, не проходит даром, особенно вроде роде жидовском. Я его раз спросил, как это ты, Лазарь, своего рода не любишь? А он отвечал, что добра от них никакого не видал. И в самом деле, говорю я, «Как они не пожалели, что у тебя семь ребенков, и в рекрута тебя отдали? Это бессовестно!» «Какая же, — отвечает он, — у наших жидов совесть?» «Я, мол, думал, что, по крайности, хоть против своих они чего-нибудь посовестятся, ведь вы все одной веры!» Но Лазарь только рукой махнул. «Неужели, спрашиваю, я они уже и Бога не боятся? Они, — говорит, — его в школе запирают!» «Ишь, какие хитрые! Да, хитрее их, — отвечает, — на свете нет!» Таким образом, если замечаете, мы с этим пегим рекрутом из жидов даже как будто единомыслили и пришли в душевное согласие, и я его очень полюбил и стал лелеять тайные намерения как-нибудь облегчить его, чтобы он мог больше зарабатывать для своих ребенков. Даже в пример его своим ставил, как трезвого и трудолюбивого человека, который не только сам постоянно работает, но и обоих своих товарищей к делу приспособил, рыжий у него что-то подшивал, а черный губан утюги грел доносил да В строю они учились хорошо. Фигуры, разумеется, имели неважные, новые выучились стоять прямо и носки на маршировке вытягивать как следует по чину Мельхиседекову. Вскоре и ружьем стали артикул выкидывать, словом, все как подобало, но вдруг... Когда я к ним совсем расположился и даже сделался их первым защитником, они выкинули такую каверзу, что чуть с ума меня не свели... Измыслили они такую штуку, что ею всю мудрую стойкость Мордвинова чуть под плотину не выбросили, если бы не спас дело Мамашкин. Вдруг все мои три жида начали падать. Все исполняют как надо, и маршировку, и ружейные приемы, а как им скомандуют «Пали — поли! Они выпалят и повалятся, ружья бросят, а сами ногами дрыгают. И заметьте, что ведь это не один который-нибудь, а все трое. И вороной, и рыжий, и пегий. А тут точно на зло как раз в это время получается известие, что генерал Рот, который жил в своей деревне под Звенигородкою, собирается объехать все части войск в местах их расположения и будет смотреть, как обучены новые рекруты.